Глава вторая. В этот раз выход из состояния глубокого сна производит на меня неизгладимых впечатлений, делая заявку остаться в памяти надолго. Я не то, чтобы опешил, впадаю в расстройство, нахлынувших эмоций и ощущений, а разум отказался воспринимать реальность. Так и мне кажется, по крайней мере. Хотя нет, не кажется. Моя каюта превратилась в бедлам. А все из-за чего? Метаморфоза Бука стойко сопротивляется натиску друзей, питающихся всеми способами разбудить своего капитана. Причем некоторые готовы к радикальным методам. Нави стоит с графином эффектной футуристической формы, готовясь выпреснуть содержимое мне на голову. У Ким с сестрами... Возникла перепалка, темой которой явился объект моего пристального внимания. Дабл каким-то чудом договорился с аксианоидами и локализовал в кресле Дона Бали, рвущегося к пульту контроля за состоянием стазиса. Рина в этот раз бездействовал, нервно наполняя себя из графина бокал крепчайшим, что за парнем наблюдалось крайне редко. «Отставить!» «Я уже проснулся. Давайте по порядку, что, где, когда. Первый пошел, обратился к Нави, как первый увиденный по пробуждению». По курсу объект два слова прозвучали из ее уст, после чего девушка всем своим видом показала, что на этом пояснение закончено. «Отлично, это все?» — высказал недоумение столь лаконичным ответом. «Нет, не все!» — подключилась Ким — и, подойдя к столику, за которым находился Арин, с размаху поставила выхваченным у него бокал, содержимое которого частично выхлестнулось. Зло сверкнуло глазами на избранника, после чего наемница продолжила. — Довольно странное сооружение. — Ким, если я спрашиваю, то жду подробностей. Меня реально напрягает ее манера останавливаться посреди диалога. Мы совсем чуть-чуть не дотянули до точки выхода, когда КАПС задействовал протокол общего пробуждения и вышел из гипера. Он, конечно, получил за самовольство от меня, но обольный объект показался странным. Хотя, возможно, во мне играют отголоски мародера. Так что не так с этим объектом? Продолжал я, продолжал я нервничать заодно, девайс. Ким, больше инфы ведешь себя как ребенок мародерство тут вспомнила продолжай давай Эта малая станция военного фотосодружества рассчитана на мелкий ремонт и пополнение запасов боевых единиц флотилии нахмурилась а странность заключается в следующем она не выдержала и налила себе крепчайшего вокруг станции отсутствует боевое охранение обязательное по уставу Эфир чист. Экспресс-анализ, проведенный капсом с использованием зондов, внешней телеметрии и сканеров, ясно говорит то, что станция пуста. — Вам не кажется, что это уже второй летучий голландец? — пробормотал я. — А по твоим глазам, Ким, я читаю страстное желание проверить содержимое трюмов и вообще полазить по ней. Я прав? — А что, ты против? — — вопросом ответила она. — Ну, почему же против? — Нет, конечно. Тем более отказывать тебе в данной ситуации, судя по настроению и вообще, бесперспективно. Голубоглазая напарница прищурилась и посмотрела с благодарностью. Как ни крути, а эта черта ее характера мной давно изучена. Ведь основным занятием в жизни девушки явилось служение себе, причем не всегда законные возможность мародерства на предмет найти что нибудь ценное она никогда не упустит посему щел правильным пойти на уступки и присоединиться к задуманной ею экспедиции да и открыть для себя что то новое в этом непривычном мире странных обитателей системы батары не показалось лишним М да что деньги летущий нам готовит, задал себе мысленный вопрос, а произнес совсем другое. Отправимся вдвоем, ну и буку прихватим. Куда без него? Из вооружения берем пневматику на случай блокады местных средств вооружения. Ничего подобного. Тут Нави возразила, показывая всем видом, что ее мнение важно. Я иду с вами, и это без вариантов. Да куда уж мы без тебя? «Значит, идем втроем», — поспешил согласиться с разгневанной зеленоглазкой. «Пятнадцать минут вам на сборы. Встречаемся в малом ангаре у челноков». Новый модернизированный капсул «СКАФ» понравился. Когда боевой интерфейс активизировался, я обнаружил такую полезную тактическую вещь, как снижение нагрузки и усиление физических показателей» а интегрируемые модули поразили многообразием. В спине возможно закрепить блок дополнительных манипуляторов, контролируемых нейросетью. универсальные усиленные механизмы, вероятно, можно использовать как автономное оружие или совместно с тяжелыми образцами носимого вооружения. Вот и наблюдаю в ангаре чудо, похожее на паука или на насекомое, из спины которого исходят две дополнительные конечности, схожие с человеческими руками, но более усовершенствованные и усиленные, а Ким, как обладательница, лично проверяет их работу. Сам я установкой системы пренебрег. Капс, когда мы высадимся, сразу проверим систему оборонной станции. Если она активна, то деактивируем. Выдал последнее наставление кораблю. Если все в порядке, пристыкуешься к одной из стыкочных мачт. — Капитан, все будет сделано! — спокойно проговорил корабль. — Эту элементарщину мог бы мне и не проговаривать. — Просто я слегка беспокоюсь, чтобы челнок не изрешетили при приближении, — пояснил. После этих слов я задумался. Аким хитро улыбнулась и застыла со стеклянным взглядом. Роясь в закромах своей нейросети Через минуту ее взгляд вернулся к прежнему Капс, прими пару файлов и загрузи данные в память челнока У меня есть несколько унифицированных ключей С возможностью генерации военных кодов флота Содружества С челноком затея их использование прокатит А вот на что-то крупное они не рассчитаны Просто у них базы для кораблей малых размеров дала пояснение главная мародерша. Капс принял информацию и обновил базы челнока. После этой нехитрой процедуры наша троица заняла свои места, а спустя тридцать минут полета мы увидели так заинтересовавший нас объект. По пути хранили молчание, думая о своем и готовясь к любым ситуациям, даже непонятным. На первый взгляд станция обычно. На фоне черного космоса, с мириадами в степенной неподвижности, застыл рукотворный объект. Показалось странным отсутствие признаков жизни, а точнее признаков наличия биологических существ на многочисленных ярусах, площадках, ангарах, ремонтных доках. У нескольких сыкочных мачт грандиозно застыли силуэты, Величественных кораблей военного флота, Содружества, надстройки, внешний элемент, рудийные шахты, в общем, весь вид исполинов внушает уважение и двоякого представления о мощи не вызывает Что удивительно, несмотря на внутреннюю пустоту сооружения, что мы видели на мониторах сенсорики, внешняя станция безжизненной не кажется». Даже маячковые огни по ее периметру продолжают синхронно бигать, указывая места стыковок и расположения шлюзов, многочисленных ангаров. Свершив облет, выбрали место, наиболее приближенное к главному залу управления станции или к ее вероятному местонахождению. «Ким, Нави, вперед только не лезьте!» — дал я последнюю инструкцию девушкам. «Бука, а ты зондируй окружение!» У меня к твоим локаторам большее доверие, чем ко всем сканерам вместе взятым. Метаморфоза одобрительно писнул на такую похвалу, а девушка а девушки послушно заняли указанными стазом и спиной. Перед самым выходом активировали все тактические дополнения наших скафандров, перепроверили систему связи и застыли, ожидая момента выравнивания давления, в нашем и приемном отсеке. Шлюз открылся, и я первым вступил на порог грандиозного сооружения. Светлый коридор, достаточно широкий, при необходимости способный предоставить беспрепятственное передвижение большому количеству прибывших. Внутреннее строение, стыковочные мачты, имеет цилиндрическую форму, разделенную пополам, в нижней части которой проходят коммуникации, что мы заметили сквозь решетчатые панели справа и слева. Некоторые трубы имеют большой диаметр и наверняка служат для восполнения корабельных запасов. Встречаются шлюзы с заполупрозрачными панелями, которых отчетливо видны приборы для технического персонала разного назначения и принадлежности. Парочка встретившихся и все забиты под завязку сложной аппаратурой. Сенсоры не врали. И сейчас, аккуратно продвигаясь вперед, никакого подозрительного движения вокруг я не наблюдаю. Бука на плече Нави настороженно вертит своими ушами локаторами с амплитудой 360 градусов. 500 метров похода привели к залу с несколькими лифтовыми кабинами, отличающимися размерами, что поразительно, так это то, что все вокруг находится в рабочем состоянии. кимбис труда взломала коды, и одна из малокапсул лифта дружелюбно открыла перед нами двери. — Здесь есть точка технического доступа, — пробормотал ким постараясь подключиться к корабельной системе и определиться с маршрутом. Если мы будем плутать по станции и прочесывать каждый закоулок, застрянем на год, если не больше. — Логично, — согласился я. — Как подкручишься, дай знать. — Уже? Или ты сомневался в моих способностях? — Ни в коей мере, — заверил я девушку, посвешив с ответом. — Прокладываем маршрут к основному залу контроля. Наверняка там вся инфа по станции. Девушка покинула нас на минуту, погрузившись в свои мысли, после чего скинула пакеты данных, воспользовавшись нейросетью. В голове возник точный план станции с местом расположения искомой точки. Лифт тронулся. А уже через пять минут нам открылся выход внутри жилых помещений персонала. Усилили бдительность и выборочно проверили несколько кают Полное ощущение, что люди находятся где-то здесь, но если судить по личным вещам и легкому беспорядку присущему помещениям, на минутку покинутыми хозяевами. Это показалось странным. — Не нравится мне ситуация, — неожиданно громко заявила Нави. — Это никому не нравится, но я же вижу, что тебя беспокоит что-то конкретное отреагировал на ее настроение, легко читаемое синхронизированной вариативной нейросетью. «Одно обстоятельство!» Нави наморщилась и продолжила. «Так получилось, что я способна заметить то, что не видите вы. Знаете, сколько лет здесь никого не было?» Она посмотрела на нас с интригой, чем слегка разозлила. «Если ты будешь брать пример с кем...» — Я преодолею все стеснение, зажму твою голову между ног и выпарю. — Сказала, говори бы подумал. — Второй Ким я у себя в команде не потерплю. — Около ста лет, — пожала она плечами. — Вот только произведена эта станция на верфях Содружества всего десяток лет назад. Она посмотрела на опешивших нас с Ким. Есть повод задуматься, не правда ли? Согласились и продолжили путь, осознавая услышанное. Жилые зоны покинули на очередном лифте. Вот только двигался он горизонтально, куда-то в недра станций, где, согласно маршруту, располагалась административная часть. Но по пути предстоит сделать несколько пересадок. Решили срезать маршрут. Воспользовавшись путями передвижения тех персонала. Причем на станции, как я понял, служба имеет полную автономию. Включают в себя изолированные общественные места и жилые зоны. Весьма оригинально, как показалось. Неожиданно Нави остановилась и замерла. Ким последовала ее примеру, а я пристально посмотрел на девушку. Наши сети синхронизировались... Легкая пелена на секунду сделала невозможным видеть, а когда зрение не вернулось, я замер, не веря в происходящее. Что это может быть? Мы стояли посреди коридора, вокруг нас суета. Будни экипажа сменила пустоту коридоров. Люди занимались своими делами, куда-то торопились или неспешно прогуливались после конца трудовой смены беседовали при этом не обращали на нас ни малейшего внимания потряс головой и активировал сенсорику на предмет выявления биологической активности пустота нет вокруг нас ни единого живого организма что указывает прибор вновь пелена секундная потеря сознания извиняющая пустота вернулась поторы прошла довольно скоро «У кого какие мысли?» — озвучил вопрос, вертящийся на языке у каждого. «Спутники лишь развели руками, не в состоянии дать исчерпывающий ответ, да и любой ответ». «А предположение...» — продолжил. «Нам срочно нужно в центр контроля», — проговорила задумавшаяся Нави. «Если есть отгадка, то только там». «Я согласился с аргументами». И мы поспешили к продвижениям. Обширный зал, способный вместить не менее сотни служащих станций, естественно, встретился той же пустотой и работающими приборами. Ким без труда отыскал управление противообродажной системы и деактивировал ее, воспользовавшись своим набором базы для взлома. А вот с главным компьютером или, как он тут называется, пришлось повозиться с полчаса. Личные файлы, хранящиеся на дублирующем носителе, вызвали неподдельный интерес. Отыскали самые свежие файлы и приступили к ознакомлению. Человек средних лет на вид ведет видеодневник. Запись 95. Действия происходят в личной каюте. На заднем фоне сосед занимается своими делами, заправляя кровать после сна. Сегодня мы вышли к скоплению Катакин, которое собираемся выбрать новой базой. Это дальняя граница планетарного кольца с пустошами. Командующие станции твердо рассчитывают основать здесь орбитальную группировку. Все, я побежал. Человек встал, и изображение исчезло. Есть предложение перемотать, чуть ближе к сегодняшнему времени. Ким внесла предложение. — Делай, — согласился я с напарницей, а Нави кивнула. Запись 198 Беспокойство мужчины мы отчетливо заметили. Взгляд бегающий, волосы взъерошены. Мы уже третий день по времени исчисления содружества находимся в трансферном мешке. Нас притягивает к странному объекту, визуально состоящему из двух полушарий. Командование мне не делится и не разрешает активировать панели внешнего обзора в личных каютах. Они вообще выключили всю систему трансляции и изолировали любые данные, касаемо внешнего окружения станций. Люди часто срываются, и вполне вероятно, что в ближайшее время случатся стычки. Запись 199 Мой сосед, Барклай, сошел с ума, накинулся на меня с кортиком. Человек на видеозаписи перевязывал порезанную руку. Затем он выбежал в коридор, а потом я запер за ним дверь. Сейчас слышу крики, вопли. Запись 248 Человек с лицом покрытым щетиной, на мой взгляд, является психопатом. Все внешние признаки говорят именно об этом. В классификации болезни я не силен, но то, что это тяжелая шизофрения, уверен. Голос сбивчивый, интонации дергаются, концентрация взгляда отсутствует. Мне кажется, я ненормальный. Ребята, чьи трупы я лично уносил в станционный крематорий, сейчас находятся в общей столовой и мирно беседуют за завтраком. У них нет глаз, только черные дыры, но они смотрят на меня. Я ничего не понял. Обратился я к Ким сначала и перевел взор на навигатора. «Нави, у тебя точно должна быть версия о случившемся?» Пристально посмотрел в зеленые глаза девушки. «Пау, нам нужно линять отсюда как можно скорее», отреагировала навигатор. В этот момент я понял и почувствовал всю силу страха, испытываемого девушками на уровне ментального. Бука занервничал и метаморфировал в боевое состояние, ощетинился и произнес звуки клокотания и шипения, спрыгнув и стараясь атаковать невидимого противника. А продолжала говорить, заодно осматривая зал управления. — Ким? — «Помоги найти систему самоуничтожения станции срочно», — сказав, мельком взглянула в мою сторону. «У меня есть уверенность, что станция побывала там, где в въедино сходятся все временные потоки и встретилась с тем, что обитает на горизонте событий». На минуту задумалась. «Это самая страшная и невероятная загадка, порожденная Вселенной. Еще никому не удавалось пройти сквозь горизонт и тем более вернуться оттуда». Большего я пока сказать не могу, хотя бы по той причине, что не знаю ответов. Одно ясно, станция побывала там и каким-то чудом вернулась, прихватив с собой неподвластную пониманию сущность, обитающую в альтернативной вселенной. Терять время и задавать дополнительные вопросы, не то чтобы желаний, но и мыслей не возникло. Поэтому я подключился к поиску системы ликвидации станции, не забыв известить капса о необходимости скорого отлета. Тем временем наш корабль уже пристыковался к одной из мачт станции. Искомое нашлось довольно быстро, так как находилось неподалеку рядом с главным блоком управления, что являлось стандартным конструкционным решением любого рукотворного объекта в содружестве в системе Батара. Со взломом паролей и кодов активации по обыкновению разобралась Ким. И вот мы уже мчимся назад по коридорам к нашему кораблю. Видения все чаще посещали нас. Одно запомнилось особо своей абсурдностью, так как заключалось в следующем. Станция пуста, но вот, пробегая мимо очередной кают-компании, где собирались служащие станции, Для мирных бесцветных поглощений пищи на мгновение заглянул туда, этого хватило, чтобы заметить толпу и человека, сильно отличающегося по внешнему виду и поведению. Мираж? Никого не должно быть по определению. Он не ел, а оглядывал окружающих бешеными глазами, заросшие в грязной одежде. Через несколько секунд он открыл огонь из малого импульсника по сидящим на что те никак не отреагировали. Люди не обращали внимания на падающие тела с ранами, а человек, почти опустошив энергетические батареи, выстрелил себе в голову. Кровавая каша из мозгов, запеченной кровью и плоти, оросила стол и забрызгала сидящих рядом. «Чертте что, Анни Галлюцинация!» В конечном итоге мы добрались, но вот Капс повел тебя жестко и поместил всех троих вместе с Букой в карантин, так что подрыва станции мы не видели. А Келли, Лина и Эль заверили, что картина была эпичной. Записи сделаны, и демонстрация произойдет сразу, как мы покинем стены изолированного помещения бункерного типа оборудованного замкнутой автономной системой жизнеобеспечения. Лежа на эргономичном ложе, я попытался дать оценку тому, с чем повстречался в ходе недолгого посещения странной станции. Получалось следующее. Время для нее изменило ход. С одной стороны прошло определенное малое количество, а с другой стороны непостижимо большое. Загадок Встречающихся мне становилось все больше, и каждая требует определенных разгадок. Горизонт событий или упоминание о нем я слышал первый раз из уст биотехноса Инго Рамона, главы опальной расы из планеты Креатория. Дословно звучало это так. Верните то, что должны, и пройдите путь до горизонта событий. Я припомнил. Странно, но что-то желание выполнять сказанное у меня пропало. Но если это присыд сделать в виду открывшегося по воле случая предназначения, то деваться станет некуда. Я вижу призраков, заявил Аким, а Капс насторожился. Не так отчетливо, конечно, как до этого, но, поверьте, это напрягает. Попробую произвести ментальную чистку. «Но не уверен, что технология до конца отработана. Есть риск, что ты забудешь кое-что из ближайшего прошлого, и вместе с теми образами, беспокоящими твое сознание», — строго заявил корабль. «Насколько ближайшего и как много я забуду?» Ким не испугалась перспективы потери памяти. «Может, изменю свое отношение к этому рыжему?» — глянула на меня А я понял, что она издевается, но не со злобой, а шутки ради. «Я же говорю, что технология не отработана. Голос капса еще больше посерьезнел». «Меня другое смущает», — продолжил корабль. «Почему последствия встречи с мемоскинами я вижу только у тебя?» Корабль задумался а мы не смели перебить его, так как сами задались тем же самым вопросом. Но версии высказать не успели, так как Ким заверила всех в своей готовности к эксперименту. Через изолированный шлюз нам передали устройство, больше похожее на обруч, чем на головной убор или шлем. Наемница без разговоров водрузила его себе на голову, приняла горизонтальное положение, И мы полчаса завороженно ждали завершения процедуры. Через отведенные 30 минут Ким открыла глаза. «Где моя любимая игрушка?» Это первая фраза, которая вывела нас из состояния задумчивости и повергла в шок. Мы с Нави откровенно хлопали глазами, и первое, что пришло в голову, это то, что Капс слегка ошибся. И памяти наемница потеряла чуть больше, чем запланировалось. Причем «чуть» — тут лишнее слово, от слова «абсолютно». Наши беспокойные взгляды с зеленоглазкой встретились, и второе, что пришло на ум, моментально исполнилось. Вода из красивого графина футуристической форме немедленно катила нашу наемницу, имея все шансы утопить девушку. Нави плеснула воду четко в лицо, В момент вздоха. Ким закашлялась, крепко выругалась, пообещала секс в извращенной форме без нашего согласия, после чего сплюнула и встала. «Нахренели?» «Пошутить, что ли, нельзя?» Зло сверкнула глазами. «Ну вот и отлично!» Капс ответил холодно и в своем репертуаре. «Через пару часов я вас всех выпущу. С Ким, по-моему, все нормально». Как оказалось, корабль умудрился продержать нас в заперти больше 14 суток. Чему мы сильно удивились? На мой логичный вопрос получено конкретное объяснение о способности корабля и технологиях, ему доступных. Оказывается, понятие пространственного кармана, где не работают никакие законы, привычные человеку, это далеко не фантастика. И время там такое же изменяемое понятие, не имеющее постоянства. Сообщение о том, что мы приближаемся к Остире, новостью для меня не стало, так как времени для возврата в гипер и выхода в контрольные точки оказалось достаточно. Посему, после полученного известия, мы все собрались в зале контроля и сосредоточились на показаниях приборов и визуальной картинки и того, что называется остирой. Я испытал очередной шок от того, что вижу. Ну, во-первых, это не одна планета, а две, находящиеся так близко, что невольно возникают вопросы о гравитационных аномалиях, неминуемо возникших на поверхностях расположенных друг против друга планет. Сводка данных, предоставленных Капсом, объяснила, Одну важную деталь, а именно то, что осевого вращения не существует. Вось вращения прямая перпендикулярная прямой, соединяющей их центры. Визуальную картинку с использованием телеметрии получить оказалось затруднительно, ввиду помех искусственного происхождения. Первое, что подтвердилось из характеристик Костир — это непрекращающаяся война. Два оранжевых шароплазмы прямо по курсу не оставило и намека на двоякое понимание их происхождения. По нам открыт концентрированный огонь. Капс немедленно задействовал все режимы маскировки, что нашлись в доступе. На какое-то время это действие помогло. Выбрав один из планетоидов, в избытке присутствующих в районе двух планет корабль, активно маневрируя и запутывая возможных наблюдателей, пошел на сближение с одним из них. Выбранный кратер на его поверхности обладает необходимой величиной, глубиной и решение задействовать его в качестве укрытия хоть и возникло спонтанно, но оказалось правильным. Выбросив мусор, капс сымитировал попадание и через несколько длительных минут полета и виражей Корабль застыл внутри черной пропасти, зацепившись захватами к ее стене. — Капс, у меня к тебе два вопроса, — начал я выдохнуть. — какой из судов у тебя самое недоступное для систем обнаружения? Это первое. не можешь ли ты занять место внутри киборга? Это второй вопрос. Озвучив, обратил внимание на нешуточный интерес со стороны всех членов моей команды. Ну, с кораблем понятно. Есть подходящий. Тот же самый шаттл, с которым вы отправлялись на станцию, соответствует заявленным критериям. А вот со вторым вопросом он задумался. Я не понимаю целесообразности. По интонации понял, что капс, пребывает в легком недоумении от задачи, — Сменить привычную среду нахождения. — Поверь, дружище, я не хочу оставлять тебя тут, не имея возможности гарантировать тебе безопасность. Решил развеять его сомнения. — Да и наличие рядом такого продвинутого разума, хоть и искусственного, добавит спокойствия Так как? — Нет, ничего невозможного. Тем более вы забарковали несколько моделей, предназначающихся даблух, — ответил корабль. — Поэтому я с легкостью воспользуюсь одной из них. Вы можете начинать сборы, а я займусь выполнением поставленной задачи. Встречаемся у малого шаттла. Договорились. Подвел я итог и результат дискуссии. В этот раз сборы затянулись. А все по одной причине. Так как КАПС оборудовал малый челнок дополнительными средствами, безопасного покидания в случае непредвиденных ситуаций. Спорить смысла не видел. В результате, затратив час с небольшим, Челнок покинул сначала ангар корабля, затем двинулся по направлению к планетам, стараясь использовать для маскировки все объекты, встречаемые на пути, включая островы разбитых кораблей, обломки которых изобиловали в космосе, как посредствия активных боевых действий. Пусть долгие шесть часов мы приблизились достаточно близко. Выбор пал на одну из планет Вастиры, указанную Ким как навигатором, и Доном Бали. Наиболее вероятным местом нахождения искомого Шоан лернера выбрали ту, что отличалась ярко выраженными массивами флоры. На подлете нас заметили, как суда, блокирующий космос, так и планетарной системы обороны неизвестной принадлежности. Новое действующее лицо, какое мы представляем, обстреляли так жестко, что все мои ранее виденные баталии рядом с этим безумством смотрели с детской игрой в войнушку. Разрыв корпуса челнока, как следствие заградительного огня, не удивил. Но вот то, что комбинированные спасательные капсулы Расметало по обширной территории, оказалось неприятным сюрпризом. По ним тоже велся огонь из импульсного оружия, но мощности энергетических батарей хватило, чтобы защита от дефлекторов продержалась до входа в плотные слои атмосферы. Затем удар и дезориентация. Пришёл в себя и сразу проверил нахождение индивидуальных маяков друзей коммуникаатор на первой руке показал что рядом есть как минимум два активных подающих сигнал бедствия не осматриваясь бегом выдвинулся в направлении ближайшего хотя и торопился как мог однако обратил внимание на странную флору что в ней не так я сразу понял отодвинул мысли согласившись с тем что просто мало сталкивался с ней точнее с ее разнообразием жизни Однако отметил, что все вокруг представляет из себя хищные очертания. Любой лист или стебель растения покрыт шипами, касаться которых не то что желание, мысли не возникает. Первой, кого обнаружил, оказалась Нави. Ей повезло больше, ее капсула не раскололась. Но вот самостоятельно выбраться из нее никак не может, что-то заклинило. Вдруг вспомнил, что остался все безоружным, так как мои вещи сгинули вместе с индивидуальным средством спасения. «Не кричи, я тебя все равно не слышу!» Послал ей фразу, когда наши вариативные сети синхронизировались. «Закрой лицо, если можешь. Попытаюсь раздолбать панель, а ты пробуй дотянуться до инвентаря. Зацепи хоть что-нибудь, что сможет помочь». Она кивнула, а говорить не стала. Пока я искал это что-нибудь, чем можно долбануть по рукотворному саркофагу и шарил вокруг, девушка справилась сама и встретила меня с пневматикой у простреленного средства индивидуального спасения. Капс, оказывается, поработал с начинкой шариков-зарядов, поэтому прожженные дыры в местах замков вызвали мое удивление ненадолго. Я уже собрала все, что нужно». «Нави выглядит спокойно. Тут рядом еще один маяк». «Тогда не будем терять времени. Бегом». «А где Бука?» — высказался, вспомнив про метаморфозу, никогда не покидающего или меня, или навигатора. «Как и положено. Вот он. Прикинулся вторым поясом с контейнерами», — пояснила девушка, надевая ранец. «Отлично. Бежим. Там может понадобиться помощь». Судя по тому, как свалился на поверхность я, посадочка таища Мы пустились бегом между кустарников, стараясь не задевать их и лишний раз не прикасаться к стволам деревьев, внешний вид которых не понравился и Нави. Она почему-то чувствовала опасность от них, исходящую, что неминуемо передалось и мне. И вообще я заметил такую странность что в моменты ее эмоционального возбуждения мой организм чутко реагирует на смену настроения девушки. До места второго маяка добрались довольно быстро. Рина висит вверх ногами на одной из лямок, не висит откуда взявшихся внутри его разбитой капсулы. Увидев нас, парень реально обрадовался, что и подтвердил улыбкой, выглядившей весьма странно в его подвешенном состоянии. После короткого обмена фразами о самочувствии мы сняли парня с дерева и организовали сборы того, что осталось после его приземления. В результате пневматики стало две, да и в запасе биоконцентрата пополнились, и только после этого перевели дух. «А где Ким?» – начал Рина после того, как успокоился окончательно. «Мы падали со слишком большой высоты». «Поэтому разброс таков, что до некоторых маяков как минимум неделя хода, начал объяснять парню ситуацию. Но, судя по приборам, она не одна, так как все маяки потихонечку концентрируются в одном месте», приобнял его за плечи. «Да успокойся, малыш, зато избранница есть кому присмотреть. Там дабл, капс, так что...» «Хорошо, я буду спокоен», заверил парень жестко. «Я ему поверил». «Выдвигаемся по направлению к ним, но вот за маршрут я вам не скажу. Нави, может, ты пояснишь?» Задал вопрос без надежды на внятный ответ о ситуации. «Не надо делать из меня, бога и всезнайку. Я тут впервые, как ты и как он, кивнула на Рина». Она в очередной раз, молча, надела наш единственный ранец, и ничего не осталось, как последовать за ней, уверенно шагнувший непролазный дебри. В принципе, особого дискомфорта я не испытываю, впрочем, как и спутники. Напрягает необходимость обхода подозрительных растений, отличающихся по цвету от привычных. Например, оттенки ультрафиолета, которые попадаются на каждом шагу, здоровых ассоциаций с флорой не вызывают. А шипы и вид напоминают по своей структуре строение животных, весьма замысловатых и хищных форм. Такая аналогия возникла недавно и с каждым шагом укрепляется в сознании. Очередная прогалина леса, если ее можно так назвать, открыла она вид на странное, что ввергла всех в ступор. Вдали, между кромок исполинских деревьев, нам удалось увидеть нечто. Ласт почвы, а это именно она, размер которого с уверенностью даже предположить нельзя. Вырван из поверхности, лежит с шапкой на сплошном переплетении стволов деревьев колоссальной высоты и плотности. То, что это именно флора, приподняла участок почвы на расстоянии, приравнивающийся к километру, ну, плюс-минус, я уверен, как и все спутники. Знакомство с аномалией состоялось и заняло все наши мысли. Дальнейший путь не дал возможности еще раз осмотреть это странное проявление пастиры. Стена, сделанная на вид из железобетона, возникла перед нами неожиданно. Вот ее не было, а буквально через три шага уже простирается пустынный участок перед искусственным фортификационным сооружением. То, что за ним расположен город, новостью не посчитал, ну, тем более, что высотные здания хорошо видны с места нашего выхода из странного леса. Вход отыскали достаточно быстро, коим явился один из -за многочисленных проломов защитного сооружения. Время неумолимо близилось к вечеру, а идея остановиться в любом подходящем здании пришла на ум сразу, и негативной реакции у моих попутчиков не вызвало. «Вот это строение неплохое!» — Рина указал направление, а мы присмотрелись. «Ну, по крайней мере, пара окон целых». Направились к нему и искренне обрадовались чему-то сделанному, построенному, а не выросшему и зыбкому. «Мы надолго здесь?» — забеспокоился Рина, а я его понял. Парень переживает за Ким, но старается это не афишировать. До утра, как минимум, а дальше нас ждет поход по улицам вымершего мегаполиса, заявила Нави. на одном мне пока не ясно, это причина гибели жителей, да и вообще немаленького поселения. Заметил, что в этом вопросе мы с ней солидарны. На самом деле, большой город выглядит так как в послевоенного времени, что я изучал, живя на своей родной станции. Вечернее время только подчеркивало и усиливало это впечатление. Черные окна высотных зданий смотрят на нас, словно глаза исполинов, дух которых давно покинул своих хозяев. Обгоревшие транспортные средства по улицам сгрудились в непроходимые заторы. Большинство направляющих трасс гравитранспорта обрушено. Место, где когда-то кипела жизнь, превратилось в страшный обелиск огромного надгробия. Вот только трупов мы не встретили на всем пути следования до здания, выбранного нами для временного пребывания. Влеглись без приключений, расположившись так близко друг к другу, чтобы иметь возможность греться от тел. Я уже задремал. «Немедленный подъем! Собираться некогда, хватам пневматику и бегом в подвал!» Крик Наби вернул меня из царства Морфея.